Виктор Ночкин, Андрей Левицкий Череп мутанта Анотация Зона таит много секретов. Иногда узнать их помогает интуиция и логика. И сталкер по прозвищу «Слепой» неожиданно для самого себя превращается в настоящего детектива. Выбравшись за периметр после событий в «Долине костей», Слепой попадает в центр сложной операции, которую затеял кто-то из хозяев зоны за ее пределами. Спасаясь от преследования, слепой меняет кличку и уходит вглубь территории отчуждения. Ему предстоит раскрыть преступление в сталкерском лагере, спутаться в столкновения группировок, найти убийцу, заполучить необычный артефакт, сойти с химиком и пригоршней. В зоне происходят странные вещи. Скрытые силы вступили в противоборство, и герой вместе с двумя сталкерами оказывается на передовой этой необъявленной войны. Часть первая. Возвращение. Глава первая. Зверинец. Когда постоянно ходишь в зону, незаметно развиваются некоторые инстинкты. И о том, что обзавелся новыми привычками, не догадываешься, пока не случится попасть на большую землю. Да не в наш поселок, где от дыхания зоны все стекла запотели, а туда, где о ее существовании стараются забыть. Там-то сразу почувствуешь, как тебя корешат. То и дело, хочется опрыгнуться, отскочить, схватиться за ствол. И люди, люди, огромное количество народу, и все без ПДА. И ты тоже без ПДА. Странное чувство. Так и зудит поглядеть на запястье, прежде чем сделать шаг. А некуда глядеть. Человек с компом на руке вызывает ненужные вопросы. Так что за периметром не носим. Вернее носим, но не на виду. Я свой рюкзаки таскаю. А еще начинаешь особенно шустро реагировать на военную форму. Сколько раз в поселке встречал миротворцев в обмундировании, никогда не было такого ощущения. А тут вошел в вагон электрички, сидит. Организм сразу же потребовал отступить, спрятаться, сжаться в стену, укрыться в тамбуре. Но разум велел шагать и делать вид, что все в порядке. Разум, конечно, победил, но не без труда. Моя задача была сопроводить Костика в райцентр. За это Кары пообещал премию. Мне-то, в общем, ничего, дело обычное. К тому же, выполняя подобные мелкие просьбы, я мог рассчитывать на добрые отношение хозяина гостиницы «Звезда». Не лишние в нашей жизни. У Гоши Карова связи везде. Вполне может сложиться ситуация, когда его помощь понадобится. Так что я всегда брался, если он просил. И эта поездка была рядовая, ничего особенного. Да еще с Костиком. Мне нравилось ездить с ним. Гоша чаще отправлял курьером Костика или дрона. Но дрон громадный парень. С ним периодически возникали всякие истории. Дрон не виноват. Его рост как-то возбуждает правоохранителей, что ли. Постоянно цепляются, так что с Костиком ездить лучше. Рейс вышел вполне обычный, до вокзала нас сам Кары проводил, там сели в электричку. Когда поезд тронулся, пошли по составу, первым Костик, потом я. Вообще-то идти первым моя задача, но тут Костик сам почему-то надумал. Я последовал за ним в другой вагон и едва сумел побороть инстинктивный порыв свалить обратно. Вагон, как всегда, был почти пустой. Я сделал пару шагов и заметил сержанта. Мало того, что приобретенные в зоне привычки заставили нервно отреагировать на военную форму, так еще и лицо миротворца показалось мне знакомым. Пригляделся. Точно, пару раз приходилось иметь дело с зоной дери. Если бы замешкался в проеме, дернулся, отшатнулся, это выглядело бы подозрительно, так что усилием воли я подавил желание сбежать и нарочито спокойно прошел мимо военного. Тот мазнул по мне ленивым взглядом и обернулся к спутнику, полному мужичку в штатском. Я прошлепал мимо и увидел, что Костик расположился в этом вагоне, может нарочно, чтобы меня подразнить. Я не стал подавать виду, что меня волнует присутствие сержанта, и уселся рядом с Костиком. Кстати, Костик не имя, а прозвище, потому что у него такая фамилия – Костиков. Иногда мы с ним делали вид, что незнакомы, и усаживаясь лицом к лицу, но мне не хотелось оказаться спиной к сержанту. Через несколько лавок от меня торчали его бритый затылок и плешивая макушка штатского «Костик». На всякий случай предупреждаю. Мы с этим сержантиком встречались. Если он меня узнает, тю сержантик. А то дядька, что с ним поряд, той гадаю висковой прокуратуре. Ого, точно. Не впевнен. Али я его килка разы убачив с тем прокурором, что до нас у лекарню заглядав, Помнятаешь? Помню, а как же. Значит, это тип с ним был? Ага, у мисти пару раз бачив то в управе их сгошу туда приходили, Разговаривали мы, конечно, очень тихо, так что сержант и мужчина в штатском нас не слышали. Зато вояка разглагольствовал, не смущаясь, соливал попутчику. Да я этих сталкеров за версту могу узнать. Глаз-то наметанный. Стоит поглядеть и сразу. Они ж по-другому двигаются, манера у них звериная такая. Ну и морды тупые. Одно слово, мутанты. «Ах, вот как!» – пробурчал штатский. «Похоже, ему было неинтересно». И он ляпнул просто, чтобы как-то ответить. «Точно, точно!» «А, кстати, слыхали анекдот?» «Приезжает начальство на КПП. Срочный приказ, говорят, изловить мутанта пострашней какого-нибудь. Ученые приехали, иностранная делегация. Им мутант нужен. Английские миротворцы ловили, не поймали». Американские тоже не поймали. Русским всегда как-то удается. Вот они пусть еще поймают. И что? Вяло спросил толстячок. А командир нашим и говорит. Давайте в кустах пошуруйте. Еще раз талкера изловите и отдайте начальству. Только ПДА с него снять не забудьте, чтобы на человека не был похож. Тут заскрежетали колеса. Поезд подходил к станции, предпоследней для нас. А в моем рюкзаке тихонько пискнул ПДА. Еще одна реакция из тех, что обостряются в зоне. И я услыхал сигнал сквозь скрежет и ляск. Вояка со спутником не оглядывались, так что я полез в рюкзачок и украдкой вытащил свой комп. Костик пересел на лавку напротив, чтобы видеть входящих. Электричка уже почти остановилась. При этом он бросил мне, вымкни звук, на цей станции стоит им и долго, шевайсковой цей хлопчик, почуя, я кто бедивки звонять. Я отключил звук, если в самом деле придется торчать на станции, даже такой хвостливый лопух, как этот сержант, может обратить внимание на знакомый писк. Мне пришло сообщение от Ларика, смайлика в конце она, как обычно, натыкала дофига, но писала о грустном. Дела плохи, мама разболелась. Вещи и сны каждую ночь видит. Дядю Сережу уволили с завода, он пьет. А ведь верно, давно от Ларисы вестей не было. Раньше-то каждый день слала мейлы. Должно быть, эмоции отразились на моем лице. И Костик спросил, шось, поганы? Да, плохие новости. Сестра троюродная пишет. А ти казав, шо ридни твою Кольчевску мешкають. Кольчевск – это поселок, куда мы с Костиком направлялись. Там нас должны были встретить, принять груз. Обычно приходилось гонять дальше. Но в этот раз партнер Карова почему-то решил поиграть в конспирацию и получить передачу именно здесь. Кольчевск, в общем-то, глухомань. Действительно спокойное местечко для интимной встречи. «Так зустринься зридными!» «Правда!» «Я гадаю, Зворотнику грузу цього разу не буде!» «Продолжал Костиков. «Так что я сам до Гоши повернусь!» «Бей телеграмку, у нихай сестричка зустричай!» «Я подумал, и то верно!» «Когда еще соберусь проведать родню?» «А тут такой случай!» «Поезд остановился!» «Репродуктор пробурчал что-то невнятное Насчет стоянки!» «Я не прислушивался!» И так известно, на этой станции электричка всегда по полчаса стоит. Так что я подождал, пока пассажиры разместятся в вагоне. Убедился, что народ сел безобидный. Ничего нашему багажу не грозит. Новые попутчики не представляют угрозы. Я стучал Ларик в ответ. Мол, скоро буду у вас. Ждите. Тем временем сержант заливался соловьем, описывая прелести службы молчаливому попутчику. Наша служба, это даже не охота, это скорее рыбалка. Рыбалка? Ага, на живца. Наш лейтенант всегда так говорит, что забрасываем удочку, а наживка это сталкер. Потом подтянешь такого к берегу, а на нем улов. То есть хабар, знай себе, снимай. Вояка, похоже, в самом деле дурак, болтает такие вещи. Или это дядечка, из прокуратуры. Хотя какое мне дело? Оказывается, Ларик торчало в сети. Новый мейл, состоящий чуть ли не из одних смайликов, пришел минутой позже. Всего три слова. Прибегу на вокзал. Потом поезд тронулся. Я задумался о встрече с родными. Костик, как обычно, помалкивал. Даже сержанту надоела мало чушь и он заткнулся. Вот и Кольчевский вокзал. Здание выстроено, пожалуй, полсотни лет назад, а то и больше, еще при Сталине. Красивый домик, как игрушка, с декоративной колокольенкой, выкрашен розовым, с белыми карнизами. Замок из сказки. Ох, сколько раз я приезжал сюда летом на каникулы. Потом, когда родителей не стало, и вовсе переселился. Прожил два года, но это уже другое. Вокзал не запомнился именно такими летними веселыми ощущениями. «Каникулы. Я еду к родне. Впереди веселое лето. Хорошие воспоминания. Доброе». Попутчики зашевелились, нагружаясь поклажей, потянулись к тамбуру. «Странные люди. Поезд простоит в Кольчевске долго. Все успеют сойти». Заскрежетали колеса. Поезд вздрогнул в последний раз. Колыхнулась толпа с сумками и чемоданами у выхода. Тут и сержант с толстым спутником тоже стали собирать багаж. И эти, значит, к выходят. Странно, в общем-то, что им тут делать, Ухамании. На заасфальтированной площади всегда небольшой стихийный рынок. Бабушки с кошелками, какое-то барахло разложено, три киоска. В стороне от вокзальной суеты расположилась группа мужчин. Все как один, крупные, спортивные, в темных плащах. Наши клиенты не иначе. Перед вокзалом шумит толпа. Люди снуют туда-сюда, вокруг плащей островок спокойствия. Будто бы само собой выходит, что прохожие норовят обойти эту группу стороной. Словно кто-то провел волшебным мелом зачарованный круг. Вот пассажиры в тамбуре зашевелились, и Костик бросил. «Ну, я иду». Подхватил грязную торбу, в которой, насколько мне было известно, лежали упакованные в тряпье спецконтейнеры с артефактами, и двинул к тамбуру, где топтались люди, едва заметно продвигаясь к выходу. В дверях застряла бабуля с кошелками, зацепилась, стала причитать, ее обругали. В общем, все как обычно. Тем временем военные с толстяком в штатском уже вышли через другую дверь. Старуху с ее торбами, наконец, выпихнули из вагона. Костик кивнул мне и вышел в тамбур. Начиналась самая ответственная часть моей работы. Я ведь не охранял на самом деле Костика. Случись, какая серьезная заваруха, я бы не смог особо повлиять на исход. Нет, мне следовало убедиться, осторожно наблюдая со стороны, не вмешиваясь, что груз перешел к получателю без эксцессов. Так что я сидел и глядел в окно. Вот группа спортсменов в плащах перестроилась. Я подумал, что это они навстречу Костику. Но оказалось, причина иная. На платформе показались военные. Здесь уже не карантинная зона, где армия хозяин всему и выполняет функции правоохранительных органов. Но все же ребятам, которые встречали курьера, присутствие вояк не понравилось. Тех было четверо. Двое офицеров и пара вооруженных солдат. Бойцы в брониках, с автоматами. В самом деле странно. Костик вышел на площадь, но не стал приближаться к темным плащам. Встречающие его не спеша пошли прочь. Он оглянулся, поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. Передача груза состоится в стороне. Я быстро покинул вагон и двинул следом за Костиком. А он, помахивая кошелкой, Лениво топал вдоль платформы, удерживая дистанцию. Сумочка его, между прочим, больше тридцати кило весит, потому что контейнеры не наши легкие, а усиленные в дополнительной свинцовой оболочке, чтобы не фонило. Тем не менее, Костик шел легко, будто ноша ничего не весила. Железный человек. Я пристроился у хвост и краем глаза успел заметить. Почетный караул встречает наших попутчиков. Сержанта и штатского. Непростой толстячок, значит. Ведь не ради же трепла сержантика такой экскорт. Может, лысый генерал в штатском? Тогда чего электричкой добирается? Впрочем, рассматривать военных было некогда. Темные плащи свернули за угол кукольного здания вокзала. Костик медленно по широкой дуге двинул за ними. Я следом. Похоже, в этой кавалькаде я был последним, за мной никто не увязался. Вот встречающие свернули на аллею, вдоль которой выстроились старые тополя, там остановились. Костик медленно добрел до них, парни в плащах разошлись, пропуская. Он нырнул в эту толпу, показался с другой стороны, уже без кошелки. Зато огромная спортивная сумка на плече одного из атлетов оттянулась. Парни снова перегруппировались. Прикрыли того, который полез в сумку проверять груз. Потом плащи лениво побрели прочь. Ну, вот и все. Порядок. Дело сделано. Мой спутник остановился перед стендом с газетами. Плащи гурьбой удалялись по аллее. Я присел на лавку и с удовольствием вздохнул. Хорошо. Пахнет. Точь-точь, как в детстве. Потом я потянулся за ПДА. Пятью минутами позже Костик подсел ко мне. «Ну что с «Порядок. Вот бы в маляву караму «Ага. Написал, что ты сам возвратишься». «Ну, то и демо». «Идем». «А, нет, я же забыл. Меня Ларка собиралась встретить. Пошли, познакомлю с сестрой». «Сколько же я Ларика не видел?» «Года два, пожалуй. А ведь живем рядом, казалось бы. Эх, что сейчас будет?» Больше играть в шпионов мы не собирались, так что попросту двинули на платформу. Я гляделся. Не мелькнет ли знакомая фигурка? Не видать. Я бы мог и сам к их дому добраться. Но раз Лариска писала, что придет, нужно ее встретить здесь. Еще раз осмотрелся. Перехватил взгляд балаболки сержанта. И снова проклятые инстинкты. Кольнула мысль. «А что, если этот дурачок в самом деле навострился узнавать сталкеров издалека? Может, он идиотом только прикидывается?» Секундой позже я сообразил. Парень глядит не на меня, просто в мою сторону. Его заинтересовало что-то вдали, а я устал на линии обзора. Я скосил глаза, куда это вояка уставился. И вот тут сердце пропустило удар. Или два. Чудесное видение. Девушка медленно подняла руку и... Нет, этот жест полной задумчивой неги. Нельзя писать словами. Почесала в затылке. Чешутся дураки вроде вашего покорного слуги. А принцессы никогда. Принцессы они не такие. Они могут разве что взъерошить короткую под мальчика стрижку. Но при этом не забывают томно выгнуться, и отставить симпатичную попку, обтянутую джинсами. Вот в такие моменты не спасают инстинкты, приобретенные в зоне. Наоборот, хочется взвыть. Ну, до да чего ж я одичал там? Тем временем задумчивая принцесса обернулась и... «Привет!» Я оглянуться не успел, а принцесса, мигом преобразившись в Фларика, уже повисла у меня на шее. «Ты уже здесь!» «Ой, как я и рада тебя видеть! Ой, какой же ты молодец, что приехал!» «Ну, здравствуй, обезьяна!» Когда мы виделись в последний раз, Лариса была студенткой техникума, тощей, угловатой, состоящей из одних лишь локтей и коленок. Еще у нее вечно была какая-то несуразная прическа. Она не знала, что делать с волосами. Еще она не умела одеваться. И всякая тряпка висела на ней, как на вешалке. Еще она всегда была не в духе. Еще я с детства дразнил ее обезьяной Из-за слегка оттопыренной нижней губы. Два года и принцесса. Прическа, блузка, джинсы. Здесь было чего обалдеть. Я и обалдел. Потом Ларка чмокнула меня в щеку. Это было похоже на удар молнии. Или когда в трамплин вступишь, тоже напоминает. По-моему, сестра сама растерялась. Я осторожно взял ее за плечи, окинул взглядом. Ни малейшего намека на острые локти и коленки, на которые я привык натыкаться. Ларик, эх, святые мутанты, как ты выросла. А я смотрю-смотрю, тебя нигде нет. Она шмыгнула носом, Тут только я ее узнал по-настоящему. Это была моя сестра Ларик, обезьяна и все прочее. То самое существо, с которым мы на пару облазили окрестные сады, чердаки и подвалы, с которым мирились и ссорились по пять раз в день и несколько раз тайком курили в лопухах за покосившимся забором. Точно, это Ларик. Слепой, не хочешь меня представить родственнице? Я с опозданием сообразил, что Железный Костик заговорил по-русски. Принцессе достаточно бросить мимолетный взгляд, чтобы вокруг начали происходить чудеса. «Да, конечно. Лариса, это Тарас Костиков, мой друг и отличный парень. А это? Это твоя сестра. Трайюродная!» Со странной интонацией вставила Ларик. «Очень приятно. А вон моя электричка». Вдруг обрякнул брякнул Костик. Я пойду. Слепой, у меня через месяц свадьба. Я сперва не хотел заранее говорить. Ты это, бери сестру и приезжайте. Ага. Ну, подробности я тебе потом. В общем, пошел я. Не буду вам мешать. Погоди, какая свадьба? С кем? Я окончательно растерялся. Так с Надюхой же. Ну ладно, бывайте. И он, внезапно ставший удивительно русскоязычным, Заспешил к составу. Провожая его взглядом, я встретился с глазами сержанта и прочел в них столько зависти, что мне стало совсем хорошо. Мне стало настолько хорошо, что я забыл, что нужно делать. Да и зачем, если так славно просто стоять и глядеть на Лару? Никуда не нужно идти, ничего не нужно говорить. Надеюсь, что сестра испытывала хоть что-то подобное моим ощущениям. Приходят груженые, уходит порожняк. Говорил дядя, что они на завод тянут. Еще завезли каких-то гастарбайтеров, чернявые такие. Может, молдаване? И никто их в поселке не видел. Привезли на завод, и все, как будто и не было. Молдаване, наверное, кивнула тетя Вера. Строители. Их и раньше нанимали. Я представил себе, как уволенный дядя Сережа Слоняется вдоль забора, как издали поглядывает на проходную, высматривает сквозь ворота, когда их распахивают, пропуская составы, но близко не подойдет, гордость не позволит выказать, что тоскует по работе. И стало жаль старика, ведь сколько лет в одной должности, я же помню, как он рассказывал о службе, гордился, что при нем всегда порядок. Когда на заводе появились ориентаторы, кооператоры, цеховики, так их тогда называли, ему хлопот прибавилось. Но дядя Сережа и тогда порядок поддерживал. А теперь что? Он ведь не старик еще по-настоящему. До пенсии далеко, а работы в поселке не найти. Везут какие-то ящики, все брезентом укутаны. Или контейнеры везут, там и вовсе не поймешь, что внутри, продолжал родич. А ведь местных всех уволили. Даже крановщики со стропольщиками на разгрузке новые. Банда какая-то, что ли. Живут на заводе. Оттуда, считай, вовсе не выходят. Непонятно, куда такую прорву грузов там деть можно, Поддакнула Лариса. Что-то они делают все же, буркнул дядя. Может, по ночам? Не знаю. А складировать есть где. Одни подземелья чего стоят. Какие подземелья? Мне стало грустно, однако я старательно поддерживал беседу. Ну, как же, оживился дядя. Под бомбо бежища. завод-то старый, оборонным считался. Все по правилам, во время военных действий можно развернуть производство в подземных цехах. Там целый лабиринт под заводом. Надежно строили на века. И цеха, и склады, и... На страх агрессору, кивнула сестра, бронепоезд под землей склепать. Мирный советский трактор. Цыц! Безлобно прикрикнул дядя. Молодая, не помнит ничего, кроме анекдотов. Слушай, гость дорогой, а сейчас-то новые анекдоты рассказывают. э, -э я растерялся. Да, наверное. Я аж помню, вы с Ларкой вечно зубоскалили. А теперь интересно, о чем анекдоты, а? Эх! Но не рассказывать же в самом деле этим старикам, как сталкер Петров ходил в баршки. Ну, дядь Сереж, у нас же юмор специфический, связанный с нашим вредным производством. Дядя снова налил и махнул рукой. Да брось уж темнило, рассказывай про свою зону. Про сталкеров, про это все. Бедные старики, они, наверное, думают, что я ежедневно окружен опасностями, И страшнейшими чудовищами, что рискую головой. Ну и все такое. Ну ладно. Заходит сталкер Петров в моржти. Ему охранник на входе. Сдавай оружие. А Петров спрашивает. Биологическое оружие тоже сдавать? Тогда я носки сниму. Ларик хихикнула. Она всегда была на моей стороне. Потом дядя Сережа тоже осознал, в чем здесь юмор. Смял лицо жесткой ладонью, хмыкнул и потянулся за бутылкой. Водка, кстати, была не фонтан. Меня Карый приучил к качественной выпивке. А это, видимо, дешевая. Хотя вряд ли. Дорогому гостю, небось, из загажника вынули, что получше. Но ругать водку, понятное дело, я не стал. Зачем обижать стариков? Когда заканчивали вторую половинку, дядя Сережа вдруг разволновался. Даже голос повысил. Стал твердить, что он так не оставит, что он их всех выведет на чистую воду. Кого их? Как всегда, влезла Ларик. Она уже клевала носом. Слегка развезло ее, но не сильно. Они с тетей Верой выпили совсем немного. «Эй, а тебе завтра на работу?» Напомнил я. «Не проспишь?» «Не-а, завтра у меня выходной». «Суббота же! Забыл, что ли?» «И то, верно, забыл. В зоне не бывает дней недели. Да и праздники мы устраиваем не по календарю. Тем временем для Сережа гнул свое. Эти мазурики – точно что-то незаконное в органе от Наремжелдоре. Я их выведу на чистую воду. Я все узнаю. Сколько лет на заводе, сколько лет! Что-то возят, целыми составами возят». А обратно ни-ни, обратно порожняк. Он потянулся к холодильнику, вытащил третью бутылку. «Не надо, Сережа», – попросила тетя Вера. «Да, дядь Серёж, в самом деле», – промямлил я. «Да брось ты баб обслушать, буркнул дядя. «Когда еще так посидим?» «Ну, хоть завтра», – заверил я, – «если не прогоните». «А сейчас уже пошабашим, давно я так не наедался». Тут они все загомонили разом. Дядя твердил, что отсюда меня никто и никогда не прогонит, потому что я здесь дома. Тетя Вера бубнила, что, мол, это навязчивая идея у старика раскрыть ужасный заговор на Ремжелдоре. Тогда нового директора посадят, и все станет как раньше. И дядю опять поставят зам ноч охраны. Ларка потянула меня за рукав и позвала поглядеть на ее компьютер. Мы с сестренкой покинули стол и отправились в девичью светелку. Кумб у Ларика был вроде неплохой, но, насколько я понимаю, довольно дешевый. «А что еще девушка могла себе позволить?» – спрашивается. «Мои деньги они тратили экономно, а после увольнения старика на одну бухгалтерскую зарплату не разгуляешься». Я старательно похвалил технику. Тут в комнату заглянула тетя Вера и позвала меня». Мол, постелила на диване в гостиной. По дороге она тихонько рассказывала, что дядя стал как одержимый. Все носится с этой идеей насчет завода и нового директора. А директор, вернее, владелец Ремжелдора, на вид солидный мужчина и, похоже, болеет. Очень бледный и постоянно платочком лоб протирает. Да бухает он неумеренно, это ж сразу видать. Дядя Сережа, Слух имел острый, как и надлежит ответственному сотруднику службы безопасности. Потом старики стали спорить. Дядя твердил, что он доищется правды, а тетка рассказывала о своих снах. Сны тети Веры – больная тема в этой семье, но насчет моей ноги и темных подземелий она угадала верно. В зоне перестаешь удивляться подобным штукам, так что я решил прекратить их ссору. И попроситься на покой. Устал, мол.